Глава 19. Мурашки пробегают от самого затылка и до пят. По ощущениям, даже волоски на шее поднимаются, а в ногах чувствуется внезапная слабость, будто я совершила что-то постыдное, а сейчас об этом все узнали. Но я не совершала ничего такого ужасного, я не сделала. Гордей, перекладываю сумку с одной руки в другую и стараясь говорить спокойно и ровно, Смотрю ему в глаза. Я приехала на своей машине вообще-то. Одна. И я хотела сказать тебе, что я теперь с Сабуровым. Отлично. Скривившись, говорит он, будто выплевывает мне эти слова. В его глазах вспыхивает нехороший огонь. Не успели мы еще документы о разводе в ящик забросить, как ты уже с Сабуровым. Быстро, Ирина! Я давлюсь воздухом, а в ушах слышу шум собственной крови. Эта претензия и форма, в которой она высказана, просто изумляют меня. Вспышка возмущения обжигает грудь внутри. И это я еще сомневалась, браться за работу с Сабуровым или нет. Волновалась из-за ощущения, что предаю Гордея, а он вот так позволяет себе бросать мне в лицо обидные слова. С Сабуровым я работаю, говорю отчетливо каждое слово, чтобы он услышал меня и уяснил смысл сказанных слов. Он обратился в нашу фирму за рекламным бустом, а главный отдал проект курировать мне. Пока говорю, чувствую, как разгорается огонь злости. Кровь начинает закипать, а пальцы леденеют, как обычно бывает, когда я сильно нервничаю. Это, во-первых. Продолжаю, развернув плечи и подняв подбородок выше. И я пыталась поговорить с тобой, Гордей, хотя, честно, не понимаю, зачем должна была. Я ничего плохого не делаю. И что же тебе помешало? Действительно, что? Ответить не так-то просто. Вот, предполагаемая, твоя подобная реакция. Я просто не решилась. А что касается того, что еще документы о разводе в ящик не заброшены, так кто бы говорил? Поясни, пожалуйста. Складывает руки на груди и прищуривается. А что пояснять? Отзеркаливаю его жест... Не ты ли случайно прямо в день нашего развода с блондинкой какой-то по кофейням разъезжал? Это Анна, новый шеф-повар филиала ресторана на Московской. Говорит так, будто это само собой разумеющееся, и я должна была об этом как-то и сама догадаться. Это было по работе, Ира. Так и с Соборовым по работе гордей. Он резко выдыхает через нос и отворачивается к окну, проводит рукой по волосам. Часто так делает, когда злится. Но вообще я давно не видела у него этого жеста. Гордей в последнее время дома всегда держал себя в руках, даже когда что-то не ладилось в бизнесе. Не так, Ира. Он враг. Мой враг. Снова оборачивается. Тон его меняется, будто теперь я глупая маленькая девочка, а он вынужден мне объяснять очевидное, взяв себя в руки. Не просто конкурент. Тебе самой не показалось странным, что именно тебя поставили вести проект? — Крупный достаточно. Ты только вышла на работу, на новое место, еще и после перерыва. Думаешь, это не вызывает вопросов? — А ты не мог предположить, что я просто хороший спец? Нет, такое тебе в голову не пришло. Горло подкатывает горькая обида. Он будто только что озвучил то, что и так где-то отзывалось внутри меня. То, против чего я и стараюсь идти, против своей неуверенности в собственных силах. Я против того, чтобы ты работала с ним. Говорит жестко, будто топором высекает. Он даже слышать меня не хочет. Откажись от проекта. С чего бы мне это делать? Я держусь, но чувствую себя очень уязвимой. Мне и так сложно страшно ошибиться и опозориться, не оправдав возложенные на меня обязательства. Как только я ушла в декрет, я стала тенью, гордея тенью, идеальной женой, хозяйкой. «Матерью? Можно ли мне уже побыть и собой тоже? Взрастить собственные амбиции? Мне требуется призвать на помощь все свое самообладание, чтобы сдержать подкатившие слезы обиды. С того, что Сабуров не тот, с кем тебе стоит иметь дела и вообще общаться, Ирина. Ты его не знаешь. Зато я знаю, поэтому я против. Давай, Гордея я сама буду решать, с кем не общаться». Мое терпение лопается. Увидев на столе папку с изображением мультяшного слона, документы Вики, я сдергиваю ее и, развернувшись, ухожу, не попрощавшись. Не оборачиваюсь даже на резкое «Ирина». Обойдешься, Шиповалов? Представь себе, у меня тоже может быть свое собственное мнение. И уж теперь я могу решать сама, с кем не общаться и с кем работать. Вместо лифта я сбегаю вниз по ступеням несколько пролетов, потому что куда-то девать этот адреналин в крови надо. Выбегая на улицу в незастегнутом пальто и глубоко вдыхаю холодный воздух. Чувствую, как горят щеки. Огнем пылают просто, а сердце в груди работает быстро и гулка. Я зла. Я, мать твою, гордей, зла на тебя. И на себя тоже. За то, что не сказала, не обозначила ему сразу. А За свою первую реакцию растерянности, когда он швырнул мне только что в своем кабинете слова претензии про Сабурова в лицо. За его упрек, за ревность, а за свою собственную ревность, которую я высказала. Я на самом деле очень зла. Но знаешь, Гордея, это в плюс. Я и раньше умела конвертировать свои эмоции в дело. Снова задержался на работе и забыл перезвонить. Вот на нервах и кухня до блеска натерта. В очередной раз вместо совместного отпуска или поездки за город на выходные «Ирин, мне надо работать и едьте с Викой, можешь еще маму с собой взять». И вот в коридоре за полчаса содраны все обои и куплены новые. Перенаправлять энергию в позитивное русло я научилась. Вот и сейчас так сделаю. Вместо того, чтобы закипать от злости и обиды, я переключусь на работу. Уже даже идеи в голове простреливают. Кажется, у Соборова будет весьма хорошая рекламная кампания. Тогда и посмотрим, по какому принципу я получила руководство этим проектом.